Глава 8. Сирия со стоном перевернулась. Спина ныла, руки затекли, а голова раскалывалась. Ей было так неудобно, что она не могла спать, невзирая на усталость. Она выпрямилась, держась за голову. Она провела ночь полудреме на полуспальне короля бога. В комнату лился солнечный свет, отражаясь от мрамора там, где пол не покрывали ковры. «Черные ковры». Подумала она, усаживаясь на помятом синем платье, заменившем и одеяло, и подушку. Черные ковры на черном полу, в комнате с черной мебелью. Халандренцы определенно знают, как сочетать цвета». Короля бога в комнате не было. Сири бросила взгляд на огромное, битое черной кожей кресло, в котором он провел большую часть ночи. Она не заметила его ухода. Зевнув, она встала, вытащила из вороха одежды рубашку и натянула ее через голову. Высвободив волосы, откинула их назад. Понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к такой их длине. По спине рассыпался белокурый каскад. Каким-то образом она пережила ночь нетронутой. Сири босиком подошла к креслу и пробежалась пальцами по гладкой кожаной поверхности. Она проявила не слишком много почтительности. Задремала. Свернулась к и потянула к себе платье. Она даже несколько раз взглянула на кресло. Не из-за непокорности или желания бросить вызов. Ей просто так хотелось спать, что она забыла о запрете смотреть на короля бога, но он не приказал ее казнить. Синепал уверял ее, что король бог не постоянен и скоро на расправу. Но даже если это так, то на этот раз он решил придержать свой гнев. А что еще ему оставалось делать? Халандрен много лет ждал принцессу, чья королевская кровь должна была слиться с кровью королей богов. Все же я обладаю некоторой властью, улыбнулась Сири. Он не может ее убить, пока не получит желаемого. Пусть и немного, но эта мысль придала ей уверенности. Сири обошла кресло, оценивая его размеры. Мебель в комнате была немного крупнее, чем обычно, и это искажало восприятие, заставляя чувствовать себя маленькой. Задержав ладонь на подлокотнике кресла, она задумалась о том, почему он ее не взял. Что с ней не так? Она не вызывает желания? – Глупая девчонка. – сказала она себе, покачав головой, и направилась к нетронутой кровати. – Ты всю дорогу думала о том, что случится в первую брачную ночь, а когда ничего не произошло, все равно недовольна. Сири знала, что не свободна. Рано или поздно он ее возьмет. Это был один из пунктов соглашения. Но прошлой ночью ничего не случилось. Она улыбнулась, зевнув, забралась в кровать и, свернувшись под одеялом, погрузилась в сон. Следующее пробуждение казалось намного приятнее предыдущего. Сири потянулась и заметила нечто странное. Сброшенное на пол платье исчезло. Огонь в камине снова горел, хотя она и не понимала, зачем. День был теплым, и она во сне сбросила одеяло. «Я должна жечь не. вспомнила Сири. Вот для чего развели огонь. Одетая только в рубашку, и носила на кровати, одна в черной комнате. Жрецы и прислуга не узнают о том, что она провела всю ночь на полу, если король бог им не скажет. Будет ли обладатель такой власти, как он, делиться со своими жрецами интимными подробностями? Сири медленно выбралась из постели и стянула простыни. Скомков их, она подошла к камину, швырнула их в огонь и стала смотреть на пламя. Она по-прежнему не понимала, почему король-бог ее не тронул. Пока она не выяснит, в чем дело, пусть все считают, что первая брачная ночь прошла удачно. Как только просто не сгорели, Сирия осмотрела комнату в поисках одежды, но ничего не нашла. Вздохнув, она в одной рубашке направилась к двери и, открыв ее, едва не подпрыгнула. За порогом ее ожидали на коленях два десятка служанок разного возраста. – Владыка Цвета, сколько времени они тут стоят? Пронеслось в голове у Сири. возмущение того, что ей самой с прихоти короля бога пришлось провести ночь в ожидании, тут же испарилось. Женщины встали и со склоненными головами и прошли в комнату. Сири шагнула назад, вытянув шею, когда заметила, что несколько служанок заносят большие сундуки. Сегодня на них другие цвета, подумала она. Покрой одежды был тем же: широкие юбки, брюки, блузки без рукавов и маленькие шапочки. Волосы откинуты на спины, но теперь их форма была не синей, с серебром, а желтой с медью. Женщины внесли сундуки, открыли их, вытащили множество ярких одеяний разного покроя, разложив их на полу перед Сири. Они снова опустились на колени в ожидании. Сири замерла в нерешительности. Она росла дочерью короля и никогда ни в чем не нуждалась. Тем не менее, жизнь в Идрисе отличалась аскетичностью. Там у нее было пять платьев, и то считалось, что их слишком много. Одно белое, остальное бледно-голубые. Такое разнообразие фасонов и расцветок потрясло Сири. Она попыталась представить себя в каждом из платьев. У большинства был до неприличия глубокий вырез, даже больше, чем у блуз служанок, а ведь даже их вырезы по идрийским меркам казались скандальными. Наконец Сири неуверенно уверенно показала на одеяние, состоящее из красной юбки и блузки в тон. Служанки сразу поднялись. Одни принялись убирать остальные платья, а другие осторожно снимали Сири рубашку. Через несколько минут Сири была одета. Наряд сидел на ней идеально, но Сири смутила, что блуза оголяет живот. По крайней мере вырез был не настолько глубоким, как у остальных платьев, а юбка достигала икр. Шелковистая красная ткань оказалась намного легче привычных ей шерсти и льна. Свободная юбка развивалась при движении. И Сири не была уверена, что ткань непрозрачна. В ней она чувствовала себя почти такой же обнаженной, как и ночью. «Кажется, это уже входит в привычку», – скривившись, подумала она. Одни служанки отошли, а другие поднесли кресло. Сири села и позволила им протереть ей мягким теплым полотенцем лицо и руки. После этого они обновили ей макияж, расчесали волосы и побрызгали духами. Открыв глаза, она сквозь оседающие капельки духов увидела Синепалова. «А, прекрасно!» — сказал он. За его спиной послушно застыл мальчик-слуга с чернильницей, пером и бумагой. «Вы уже встали?» «Уже?» — изумила Сири. «Время перевалило за полдень». Синепало оглядел ее, кивнул самому себе и посмотрел на кровать, очевидно, проверяя, уничтожены ли простыни. «Что ж!» — сказал он. «Ваши слуги предоставят вам все необходимое, сосуд». Он пошел прочь деловой походкой человека, у которого много забот. «Подождите!» – вскочила Сирия, отталкивая служанок. Синепалы остановился. «Сосуд?» Сири с трудом могла выразить то, что чувствует. «Вы знаете, что я должна делать?» «Делать сосуд?» – переспросил писец. «Вы имеете в виду касательно...» Он поглядел на постель. Сири зарделась. «Нет. Я имею в виду, как мне распоряжаться своим временем. Каковы мои обязанности? Что от меня ожидают?» «Наследника». «А помимо этого?» Синепал хмурился. «Я... Буду с вами честен, сосуд. Не знаю. Должен сказать, ваше прибытие вызвало большое волнение при дворе богов». «И в моей жизни тоже», — подумала она, залившись румянцем. Волосы тоже стали красными. «Это не ваша вина, конечно». Поспешил добавить Синепалы. Но с другой стороны, я искренне хотел бы, чтобы меня предупредили заранее. Заранее? переспросила Сирия. Этот брак был оговорен более 20 лет назад. Да, конечно, но никто не рассчитывал, он умолк. Кх -кх. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы вы чувствовали себя комфортно в Королевском дворце. Что это значит? задумала Сири. Никто не рассчитывал, что брак действительно будет заключен. Но почему? Они считали, что Идрис не выполнит свою часть соглашения. Так или иначе, Синепал и все еще не ответил на ее вопрос. – Хорошо. Но чем мне заниматься-то? – спросила она, опустившись обратно на стул. – Сидеть во дворце и весь день смотреть на огонь? Синипал усмехнулся. «О, цвета нет! Госпожа, это же двор богов! Здесь можно много чем заняться. Ежедневно ко двору приглашаются артисты, дабы они блистали своими талантами перед богами. Вы можете выбрать любого из них для частного представления». «А...», — сказала Сирия, — «тогда могу ли я кататься верхом?» Синепал и потер подбородок. «Полагаю, мы можем доставить вам несколько лошадей». «Конечно, придется подождать окончания свадебных торжеств». «Свадебные торжества?» – переспросила она. «Вы не знали?» «Вас не подготовили к этому?» Сири снова вспыхнула. «Я не хотел вас обидеть, сосуд», – заметил Синепалы. «Свадебные торжества длятся неделю, в течение которой мы празднуем брак короля бога. Все это время мы не сможем покинуть дворец. С окончанием празднества вас официально представят двору богов». А, сказала она, и после я смогу выходить из города. Из города! воскликнул Синипалы. Сосуд, вы не можете покинуть двор богов. Что? Вы хоть и не богиня, продолжил Синепалы, но супруга короля бога, выпускать его слишком опасно. Но не волнуйтесь, вам предоставят все, что пожелаете. Все, кроме свободы, подавленно подумала Сири. Уверяю вас, как только окончатся свадебные торжества, вам не на что будет жаловаться. Здесь найдется все, что вам потребуется: удовольствие, предметы роскоши, любые развлечения. Сиревьяла кивнула, ощущая себя в ловушке. Кроме того, продолжил Синепалы, подняв испачканный чернилами палец, если желаете, можете посетить придворную ассамблею, которая регулярно собирается и принимает решения для народа. Полная ассамблея собирается еженедельно, но каждый день бывает малый совет. Конечно, вы не будете заседать самой ассамблее, но по окончании торжеств вам, несомненно, позволят там присутствовать. Если это вам не подходит, вы можете позвать артистов из числа жрецов Короля Бога. Среди них есть искусные, преданные своему делу мастера любых жанров, музыканты, живописцы, танцоры, поэты, скульпторы, кукольники, драматурги, рисовальщики на песке и прочие. Сири моргнула. «Ладыка цвета», — подумала она. «Тут даже безделье ошеломляет. Но ничего из этого я посещать не обязана?» «Нет, не думаю», — ответил Синепалы. «Сосуд, вы выглядите недовольной. «Я?» Как она могла это объяснить? От Сири всю жизнь чего-нибудь ожидали. И большую часть жизни она намеренно этого избегала. Теперь все изменилось. «Если она проявит неповиновение, то ее убьют, и она втянет Идрис в войну». В кои-то веки она желала служить, старалась быть послушной, но, по иронии судьбы, похоже, заняться ей нечем, кроме рождения ребенка, конечно. Вздохнула Сири. «А где мои покои?» «Пойду туда устраиваться». «Ваши покои сосут». покои сосуд. да Полагаю, я не буду жить в этой комнате?» «Нет!» – хихикнул Синепалы. В комнате для зачатия. Конечно, нет. Тогда где? Уточнила Сири. Сосуд. В некотором смысле весь дворец принадлежит вам. Объяснился Непалы. Не понимая, зачем вам нужны особые покои. Попросите еды, и ваши слуги накроют стол. Если пожелаете отдохнуть, они принесут вам диван или кресло. Заходите развлечься, к вам приведут артистов. Внезапно для нее обрели смысл странные действия служанок когда те просто разложили перед ней на выбор цветные наряды, а затем нанесли макияж и причесали. «Понимаю», — сказала она, обращаясь скорее к себе. «А что с солдатами, которые приехали со мной? Они последовали моему приказу?» «Да, сосуд», — ответил Синепалы. «Отбыли этим утром». «Мудрое решение. Они не из числа посвященных слуг тонов, и им бы не разрешили остаться при дворе. Они не могли больше служить вам». Сири кивнула. «Сосуд, могу ли я удалиться?» – спросил Непалы. Сири рассеянно кивнула. И Синепалы поспешил уйти, оставив ее размышлять о том, как она ужасно одинокая. «Не стоит заострять на этом внимание», – подумала она и повернулась к одной из служанок. Совсем юной. Своей ровеснице. «Что ж, я так и не выяснила, как мне проводить время». Служанка слегка покраснела, склонив голову. «То есть для меня тут много занятий?» – продолжила Сири. – Даже слишком много. Девушка снова поклонилась. «Так, меня это скоро начнет раздражать», – подумала Сири, стиснув зубы. В глубине души ей хотелось выкинуть что-нибудь шокирующее, чтобы добиться реакции от служанки. Но она понимала, что это глупо. Судя по всему, ее обычное поведение в Халандрене не сработает. Чтобы удержать себя от какой-либо глупости, Сири встала и отправилась изучать свой новый дом. Выйдя из чёрной причерной комнаты, она оглядела коридор и повернулась к послушно выстроившимся в линию служанкам. «Есть места, куда мне запрещено ходить?» – спросила она. Одна из служанок покачала головой. «Прекрасно», – подумала Сири. «Надеюсь, я не вломлюсь прямо к принимающему ванну королю богу». Она пересекла коридор, открыла дверь и оказалась в желтой комнате, где пребывала накануне. Кресла и скамья исчезли. Их заменили желтые диваны. Сири подняла бровь и прошла в смежную ванную комнату. Ванны исчезли. Сири вздрогнула. Комната была той же, в тех же красных тонах. Но облицованных керамической плиткой в возвышении с установленными ваннами не оказалось на месте. Вероятно, хитроумные конструкции были переносными. Их доставили для купания, а потом убрали. Они и правда могут переделать любую комнату. Восхищенно подумала Сири. «Наверное, у них есть помещения, забитые мебелью, ваннами и тканями разных цветов, ожидающих любого каприза Бога». Заинтригованная она вышла из опустевшей комнаты и двинулась наугад. Похоже, здесь все помещения имели по четыре двери, по одной в каждой стене. Комнаты были разных размеров. Одни выходили окнами наружу, другие располагались в глубине дворца. Каждая комната отличалась по цвету, но в остальном они казались одинаковыми. Бесконечные залы в разных цветах, но при этом каждая выдержана в единой цветовой гамме. Вскоре Сири безнадежно заблудилась, но это не имело значения. Каждая комната походила на предыдущую. Сири повернулась к прислуге. «Я бы хотела позавтракать». Она даже не предполагала, что все можно устроить настолько быстро. Несколько служанок исчезли и тут же вернулись с мягким зеленым креслом в тон комнате. Сири села и будто из ниоткуда появился стол, а потом и еда. Горячий завтрак оказался перед ней менее чем через 15 минут. Сири нерешительно взяла вилку и попробовала кусочек. Только сейчас она осознала, насколько проголодалась. Завтрак состоял в основном из колбасок и овощей, а вкус оказался более выраженным, чем она привыкла. Однако, чем больше пряной холандренской пищи она ела, тем больше она ей нравилась. Но голод не голод, а принимать пищу в молчании было странно. Сири привыкла есть на кухне со слугами или за одним столом с отцом, генералами, местными жителями или монахами, приглашенными на ужин. Такие трапезы всегда проходили шумно, но здесь, в холандрене, стране красок и звуков и демонстративности, она ела одна, в тишине, посреди комнаты. Казавшейся унылой, невзирая на яркую обстановку. Служанки наблюдали за ней, но никто из них не заговорил. Сири знала, что их молчание считалось знаком уважения, но оно вызывало у нее неловкость. Несколько раз она попыталась тянуть женщин в разговор, но получила лишь краткие ответы. Сири проживала пряный каприз и задумалась. «Такой теперь будет моя жизнь». Проводить ночи, чувствуя себя наполовину использованной, наполовину брошенной мужем. И дни в окружении людей, но все же в одиночестве. Она поежилась, аппетит пропал. Сири отложила вилку, и еда начала медленно остывать. Она возрилась на нее, отчасти жалея о том, что вообще выбралась из удобной, огромной черной кровати.